Глава 38. Дамир. Алису оставил в соседней со своей комнате, так как видел, что ей хотелось побыть одной, но я не понимал, почему. Неужели тот недолгий бой, в котором она показала себя во всей красе, мог что-то значить? Я не успел на полный допрос, который девушка устроила тому бедолаге. Однако надеялся, что в скором времени мои ребята... Мне все доложат. Но как же восхитительно была жена. Опасна, сильна, красива. Даже охрана, которая должна была нас защищать, впечатлилась. И это при том, что они уже не в первый раз видели, как девушка в одиночку разнесла врага. Ее сила поражала. А ведь Алиса толком и не знает, как использовать магию. Но на неком интуитивном уровне – Ей все удается. Но так не должно больше продолжаться. Мне и по-братиму нужно защищать свою жену, а пока получается, что это мы стоим за ее спиной. Как она, спрашивает дракон, как только я вхожу в комнату, решила принять ванну. Сказала: подойдет через полчаса. С виду спокойно, но я чувствую некую грусть. Произношу, садясь в кресло, Я тоже чувствую, но почему? Она ведь победила всех в одиночку. Видел, это было поразительно, но дело не в сражении, а в допросе. Тот маг что-то сказал Алисе, и она расстроилась. А ведь обычно она их защищает. У темных что-то произошло, и девушка это узнала. Да у них вечный хаос, что еще там могло случиться? А мы сейчас узнаем. Алиса подойдет не скоро, значит, я успею провести небольшое совещание. Достаю небольшой камешек из кармана и сжимаю. Коран, подойди ко мне. Отдаю приказ помощнику, и через минуту рядом со мной открывается портал, из которого выходит хмурый друг. Сэр, что-то нужно? Вы допросили пленного или пленных, если кто-то уцелел? Есть парочка. Но они еще не пришли в себя. Наши лекари стараются, но я не думаю, что это поможет. Та битва! Сэр, у вас потрясающая жена, такая сильная и отважная, пошла в одиночку против всех. Простите, мы даже не успели ничего сделать. А потом просто побоялись вмешаться. Помощник падает на пол и чуть ли не кланяется мне в ноги. Удивленно переглядываюсь с Севаром который уже начинает посмеиваться в своем кресле. Это мы должны были вас защищать. А в итоге хрупкая девушка вступилась за всех. И это не первый раз. Прошу, не наказывайте нас. Мы исправимся. Я увеличу часы подготовки. Так, все понятно. Коран, ты не виноват. Тут даже я не успел ничего сделать. Поверь, если Алиса что-то хочет, она просто это делает. Ну, а что касается защиты, ей нравится оберегать всех, так что просто скажи ей спасибо. А теперь о деле. Что говорит пленник? Странные вещи. Мне кажется, у него помутнение рассудка. Уж слишком сильно ваша жена приложила его об стенку. А вот это настораживает. Что он говорит? Говорит, что девушка их бросила и перешла на другую сторону. И теперь за ее голову У темных назначена награда, но привезти ее в храм и желательно живой, а награда огромная сила от Бога. А вот это плохо или хорошо? Возможно, пора Алисе все рассказать. Это все. Желающих найти девушку много, и я отдал приказ увеличить вашу охрану. Не знаю, что там темные, опять придумали, но мы не отдадим будущую госпожу Ташарн. «Спасибо. Продолжай допрос. И знаешь, собери несколько групп, пусть отправляются на поиски вот таких искателей приключений. Они не ждут, что на них откроют охоту, и сами идут к нам в руки. Их даже искать не придется. Всех и так переловим. Гениальная мысль, сэр. Так и сделаем. Вас когда ждать в ведомстве? На днях. Кстати, нигде бал не планируется в ближайшие пару дней». Так во дворце. Завтра же день Канарии. Самый длинный день в году. Точно. Как я мог забыть про это? Значит, будет роскошный бал. А изюминка праздника то, что все будут в масках. Тогда принеси мне три пригласительных. Пора немного развеяться, да и жену порадовать. А то она совсем приуныла. Как скажете, если позволите, я приглашу и свою сестру. Она шьет самые лучшие платья. А вот это отличная мысль. Приглашай, только завтра. Она успеет за такой короткий срок? Конечно. А у нее ведь магия созидания. Точно? Я как-то забыл и об этом. Так даже лучше. Не придется показывать пару посторонним. Не сейчас. Еще слишком рано. Нужно разобраться с той ситуацией, в которую попала девушка. «Спасибо, Коран. Жду тебя завтра с отчетом и с твоей сестрой». Как только помощник скрылся в портале, я посмотрел на хмурого Сивара. «Что скажешь?» Скажу, что откладывать что-либо уже поздно. Алиса сама почти докопалась до правды. Дело времени, когда она поймет, что белое – это черное, и наоборот. Возможно, именно поэтому она настаивает на умении читать. Тогда, наверное, лучше нам обо всем рассказать? Нет, у нее уже сложилась картинка нашего мира, и если мы начнем говорить что-то другое, она просто не поверит нам и сбежит. Пусть сама все поймет, а мы потом поддержим и дорасскажем про рехи или подбросим нужную книжку, скажем историю или хроники. Алиса не глупая сложит два и два. Этого я и боюсь. Говорю устало и сажусь рядом с ним. Вот как бы ты отреагировал на то, что тебя на самом деле хотят убить, а не подарить новую жизнь? Ей даже не сказали, что если насильно забрать силу, то и душа умирает. Тагас обманул ее по полной. Он уничтожит всю Алису. Но мы не позволим этому случиться. Конечно, нет. Я защищу жену во что бы то ни стало. И если для этого придется сразиться с Богом, так тому и быть. С Сиваром мы посидели еще несколько минут, обсуждая, как быть дальше, пока к нам не пришла счастливая пара. Она замоталась в мой пушистый халат, который ей был очень велик. Но это нисколько не смущало девушку. Улыбаясь и кутаясь в него, Алиса подошла к нашему диванчику. Не скучали? Что делали? Спрашивает, а я не могу оторвать взгляд от ее маленьких босых ножек мое искушение. Искали тебе приключения на завтра, как насчет бала маскарада, предлагает Севар, пододвигая девушку к себе под бачок. Правда? Здорово, но у меня нет платья и. Модистка придет завтра, не бойся. Это мы тоже предусмотрели. Какие вы у меня предусмотрительные! Спасибо. Кстати, я готова учиться читать. Точно что-то подозревает, иначе бы так не настаивала. Но это даже к лучшему. Хорошо, Севар, ты или я? Спрашиваю побратима, который уже пересадил пару к себе на колени. Я, конечно. Итак, родная, главное не бойся. Я сейчас посажу тебя с Дамиром, а ты постараешься расслабиться. После я накрою, твою чудесную белую головку руками, и ты почувствуешь давление. Не сопротивляйся. Обещаю, все сделаю быстро. Ты сказал, я отключусь. Это от боли? Настороженно спрашивает она, а я уже сажусь рядом и забираю пару к себе. Нет, ты просто уснешь. Организму нужно время, чтобы все усвоить. Тогда ладно. Только вы это... Не уходите от меня далеко. Не хочу проснуться одна в незнакомом месте. А то мне с этим не очень-то везет в последнее время. Мы будем рядом, Мари. Говорю и целую светлую макушку. Благодарю. И давайте начинать. Алиса закрывает глаза и ложится в мои объятия. Как только она расслабляется, киваю другу. Не слишком сложное заклинание действует сразу, И пара засыпает. Сивар убирает руку и поправляет белую прядь. «Теперь ждем утра. И знаешь, я, пожалуй, навещу твою библиотеку и найду несколько важных книг. Только не переусердствуй. Постараюсь, а ты уложи малышку. И без тебя знаю». Произношу, поднимаю пару на руки. «Надеюсь, мы сделали все правильно и не опоздали». Но как отреагирует девушка, я не знаю. И даже предположить боюсь, так как Алиса любит удивлять.